Оправдание Екатерины Медичи Недавно в архивах замка Шеттенеф-Ля-Форе среди бумаг монаха Франсуа Крозе, приближенного Екатерины Медичи, библиотекарь обнаружил запись о визите Ностредамуса в королевский замок Шумон. Королева никогда ничего не предпринимала, не посоветовавшись с астрологами.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 Монахи несочувственно относились к мягкой и приветливой девочке. Когда 6 мая 1527 года Рим был взят войсками Конетабля де Бурбо, а папа Клемент VII был пленён, граждане Флоренции решили воспользоваться случаем. 11 мая весь город восстал, решив навсегда избавиться от власти Медичи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 Они натолкнулись на сопротивление, но не со стороны Екатерины, а обаттисы и монахинь, которые были уверены, что их кроткую девочку ведут на смерть. И тогда наследница великого рода потрясла представителей республики и сказала: "Идите и сообщите моим хозяевам, что я стану монахиней и проведу всю свою жизнь в кругу этих достойных уважения женщин".